Виски было холодным. Хозяин принес запотевшие бутылки, не взяв с собой ведерко со льду. — Вы, конечно, у нас в городе проездом, — спросил хозяин дома, усмехаясь. — Нет, Роджер знал, что с Пердома лучше не связываться. Переиграть хозяина дома в этой дурацкой и шутливой манере было невозможно. Нужно было сразу переходить на серьезный тон. — Мне нужны вы, Пердома. Не говорите так серьёзно, я очень боюсь спокойников, мистер Робинсон. Неужели сам сатана решил послать вас на землю? Он постоянно шутил, а сам внимательно следил за Роджером. Хватит, нахмурил Роджер. Вы же знаете, у меня достаточно фактов, чтобы у вас были очень крупные неприятности, мистер Эулаля Пердома, мне нужно задать вам несколько вопросов и получить несколько ответов. Всего. И я уйду. Излишне говорить, что разговор останется между нами. А если я откажусь отвечать, спросил Пердома, улыбаясь таким образом, что были видны все его тридцать два зубных протеза. Роджер допил свой виски. Аккуратно поставил стакан на стол. Вы читали сообщение о моей смерти, устало сказал он. Мне терять нечего. Я вас просто пристрелю. Прямо сейчас, на месте. Пистолет со мной, если хотите, могу показать. Не надо, я вам верю на слово. Я уже обратил внимание, как плохо сидит ваш пиджак. Он явно топорщится слева. И вы будете гореть. Что я должен сообщить? Первый вопрос: где сейчас Louis Herrera? Не знаю. Это не ответ. Ну я действительно не знаю, занервничал пердом. Хорошо, я спрошу по-другому. Где он, по-вашему, сейчас может быть? Где угодно? Пожал плечами Мулад в Коста-Рике, в Панаме, в Колумбии, в Бразилии. Может, вообще в Австралии, я действительно не знаю, где он. Неужели в это трудно поверить? Вы формируете ему команду? Кто он сказал? Сразу насторожился Пердом. Я спрашиваю. Или вы этого тоже не знаете? А это разве преступление? Да, мы формируем команду, причём на вашей территории, во Флориде. Ничего незаконного в этом я не вижу. Значит так, сеньор Пердоно, зло произнес Роджер. Вы, кажется, не хотите понимать, что я говорю серьёзно. Если ваш следующий ответ меня не удовлетворит, я достану пистолет. И пристрелю вас на совершенно законных основаниях. Садеру установил, что ни один человек из тех, кого вы вербовали, до сих пор не вернулся во Флориду. Вы их просто убивали. Одного этого достаточно, чтобы посадить вас на электрический стул. Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что правительство Мексики с удовольствием выдаст такого типа, как вы, нашей стране, и не будет из-за вас портить отношения с Вашингтоном. Я всегда знал, что увидеть утром покойника не к добру, прошептал Пёрдом. Что вы хотите, мистер Робинсон? Мне нужен Эрара. Я не собираюсь его арестовывать, не собираюсь убивать, не собираюсь спрашивать о его деятельности. Мне нужно только задать ему один вопрос. Только один вопрос, и больше мне ничего не нужно. И если для того, чтобы найти его, мне понадобится искать по всей Латинской Америке, значит, я буду искать по всей Латинской Америке, с нежданной твёрдостью сказал Роджер, и меня ничего не остановит, добавил он. "Ведима, первым делом ощутствую это состояние. Его нет в Мексике. Он готовится выйти из Коста-Рики. Куда пойдет в этот раз его команда? На Кубу. А потом? Я не знаю. Действительно, я не знаю, в каком городе он ждет свою команду.